Эмили, в свою очередь, выбрала в качестве темы для такого же сочинения описание Гарольда Английского накануне Битвы при Гастингсе. Примечание: Битва при Гастингсе, сражение тысяча шестьдесят шестого года между англосаксонскими войсками и армией Нормандского герцога Вильгельма, решающее событие для завоевания Англии. Ее сочинение кажется мне более выразительным, чем сочинение Шарлотты по силе и воображению, и совершенно равным ему по языку. В обоих случаях видно, насколько слова они владели навыками практического французского языка, когда приехали в Брюссель в феврале, и то, что они способны писать без помощи словаря и грамматики, весьма необычно и примечательно мы еще увидим, как продвинулась Шарлотта в легкости и грациозности стиля год спустя. В выборе тем, когда ей представлялась такая возможность, Шарлотта часто обращалась к Ветхому Завету, с которым, как показывают все ее сочинения, была очень хорошо знакома. Картинность и красочность, если можно так выразиться, а также величие и широта библейского повествования глубоко впечатляли ее. Как выразился Мсье Эже, она была вскормлена Библией. После прочтения поэмы «Доловили о Жанне Дарк» она выбрала тему «Видение и смерть Моисея на горе Нево. Просматривая это сочинение, мое внимание привлекли некоторые замечания Мсье Эже. Описав в спокойных и простых выражениях обстоятельства, при которых Моисей покинул свой народ, Шарлотта обращается к собственному воображению и в порыве вдохновения рассказывает о том, как пророк, глядя на землю обетованную, прозревает прекрасное будущее избранного народа, его процветание. Однако, не дойдя и до середины этого блестящего описания, она прерывает себя, чтобы обсудить сомнения, которые возникали по поводу чудес в Ветхом Завете. Мсье Эже замечает на это. Когда вы пишете, старайтесь сначала изложить ваши соображения холодным прозаическим языком но если уж вы дали волю своему воображению то не пытайтесь укротить его разумом затем шарлотта пишет о том что моисей видит дев ведущих вечером свои стада на водопой в ее описании девы украшены гирляндами цветов здесь учитель напоминает о необходимости соблюдения правдоподобия моисей со своей высоты мог видеть горы и долины Круппы девушек и стада овец, но вряд ли мог разглядеть детали одежды или украшения на их головах. Когда ученицы достигли значительных успехов, Мсье Иже предложил более продвинутый план синтетического обучения. Он будет читать им различные описания одного и того же исторического лица или события, обращая внимание на совпадение и несовпадение. Там, где тексты будут различаться, он попросит определить природу различия, Для чего нужно углубленно изучить личные черты и мировоззрения каждого из писателей, насколько эти качества могли повлиять на его понимание истины? Возьмем, например, Кромвеля. же прочел описание этого героя в описании посмертном английской королевы над гробной речи французского проповедника и богослова Босюэ, в честь королевы Генритты Марии, вдовы Карла I. И показал, что оно имеет своим источником религиозную точку зрения. Кромвель рассматривается как орудие в руках Господа, действующее по божественному предопределению. Затем он попросил учениц прочесть Франсуа Гизо историю английской революции, чтобы они увидели, как под пером этого автора Кромвель наделяется исключительно сильной свободной волей, но действует всего лишь из соображений целесообразности. Томас Карлей рассматривает Кромвеля как героя, одержимого сильным и осознанным желанием исполнить волю Божью. Затем Мсьей же попросил вспомнить, что роялисты и сторонники Содружества придерживались совершенно разных взглядов, на роль великого лорд-протектора. И вот из этих конфликтующих мнений ученицам надо было выделить и собрать элементы истины, а затем попытаться сложить их в единое целое. Такое задание было очень по душе Шарлотте. Оно позволяло пустить в дело ее исключительные аналитические способности, И потому Шарлотта скоро достигла совершенства в такой работе. В тех ситуациях, когда сестры Бронты могли оставаться англичанками, они ими оставались. Они были все так же крепко привязаны к родине и страдали вдали от хаорта. Они были протестантками до мозга костей во всем, не только в религии, но прежде всего в ней. Шарлотту так тронула послание святого Игнатия, что она, не дожидаясь задания со стороны учителя из высоких религиозных чувств, написала подражание этому произведению письмо миссионера из Сьерра-Леоны в Африке от имени миссионера англиканской церкви, отправившегося проповедовать и пропавшего на губительных для всего живого африканских берегах. Некоторое представление о ее чувствах дает следующее письмо. Брюссель, 42 второй год. «Я не уверена в том, что смогу вернуться домой в сентябре. Мадам Эже предложила мне и Эмили продлить наше соглашение еще на полгода. Она обещает уволить свою учительницу английского и взять меня на ее место». Эмили она предлагает по несколько часов в день учить музыке часть своих учениц. За это мы получим возможность продолжать обучение французскому и немецкому, а также оставаться в пансионе и так далее, не платя за проживание. Жалование, однако, нам не полагается. Это предложение очень лестно. В таком огромном и эгоистичном городе, как Брюссель, в такой большой и эгоистичной школе, где учатся почти 90 учениц, как пансионерок, так и приходящих, оно свидетельствует о внимании к нашим особам и заслуживает благодарности. Я склонна принять его. А что ты думаешь? Я не отрицаю, что хотела бы вернуться в Англию, и что у меня случаются кратковременные приступы ностальгии, но в целом я сделалась более стойкой. Кроме того, мне хорошо здесь, в Брюсселе, ведь я все время занимаюсь тем, что мне нравится. Эмили быстро прогрессирует во всем французском, немецком, музыке и рисовании – Мские мадам и же научились ценить лучшие стороны ее личности, скрытые под теми особенностями, которые могут показаться странными. Если судить о бельгийском национальном характере по ученицам нашей школы, то его отличительные черты – это необыкновенные холодность, эгоистичность, животность и все худшее. Они крайне непослушны и учителям трудно с ними справляться. Их моральные принципы совершенно извращены, мы избегаем их, что нисколько не трудно, поскольку по нам сразу видно, что мы протестантки и англиканки. Здесь любят рассуждать об опасности, исходящей от протестантов, которые селятся в католических странах и грозят им со временем переменной веры. Мой совет всем протестантам, чувствующим соблазн перейти в католичество, пересечь море и где-нибудь на континенте в течение некоторого времени походить на католическую мессу, чтобы оценить фиглярство, а также глупость и коростолюбие всех их священников. Ну, а если после этого они все же не уверятся, что папизм – ничтожный детский взор? то пусть становятся папистами, туда им и дорога. Мне кажутся глупыми методизм, квакерство, а также все крайности высокой и низкой церкви, но куда им до римского католичества? В то же время позволь мне уверить тебя, что и среди католиков есть хорошие и даже лучшие, чем многие протестанты-христиане – Те, для кого Библия не книга за семью печатями. Когда сестры Бронте впервые приехали в Брюссель, они намеревались пробыть там полгода, вплоть до начинающихся в сентябре больших каникул. На каникулах обучение прерывалось на срок от шести недель до двух месяцев, и потому в это время было удобно вернуться домой. Однако предложение, высказанное в приводимом ниже письме, изменило планы Шарлотты и Эмили. А кроме того, сестры были очень рады своим успехам в изучении тех предметов, которые им так давно хотелось достичь. Приносила радость и дружба с теми, кто избавлял их от невыразимого одиночества, которое испытывают приезжие в чужой стране особенно такие, как Шарлотта и Эмили. От подруг они узнавали о том, что происходит дома, могли вспоминать с ними прошлое или обсуждать планы на будущее. Мэри и ее сестра, веселая, смешливая, любящая танцы Марта, жили в пансионе, находившемся сразу за городской чертой Брюсселя. А в самом городе жили их двоюродные сестры, В этом доме в семействе Диксон Шарлотту и Эмили всегда принимали с радостью, хотя неимоверная застенчивость сестер Бронте заслоняла от хозяев многие их привлекательные качества. В этом семействе сестры Бронте проводили выходные дни в течение многих месяцев. Однако Эмили оставалась столь же непроницаемой для попыток сближения, как и в первое время своего пребывания в Брюсселе. Шарлотта, по словам Мэри, была настолько слабо физически, что не находила сил возражать кому-либо в споре и совсем почтительно соглашалась. Тем, кто знает о ее незаурядных талантах и решительном характере, Такое поведение кажется странным. В этом доме барышни Те и сестры Бронте могли видеться очень часто. Однако была еще одна английская семья, для которой Шарлотта вскоре стала желанной гостьей. Как мне кажется, там она чувствовала себя более расководна, чем у подруг или у миссис Дженкинс. Английский врач прибыл в Брюссель, с целью дать образование своим дочерям. Примечание. Имеется в виду семейство Уиллрайт. Их старшая дочь Летице стала подругой Шарлотты Бронте на всю жизнь. В июле 42 -го года он поместил их в пансион Мадам Эже меньше, чем за месяц до начала больших каникул. Для того, чтобы девушки лучше усвоили язык, и смогли занять все свое время, они посещали дом на улице Изабеллы каждый день, в том числе и на каникулах. В это время в пансионе все разъехались, и остались всего шесть или восемь воспитанниц, не считая сестер брунты которые находились там постоянно, не имея возможности внести хоть какое-то разнообразие в свою монотонную жизнь и с неустанным усердием, продолжая учение. Их положение в пансионе показалось новоприбывшим, похожим на то, что принято называть «привилегированные ученицы». Различные учителя обучали их французскому, рисованию, немецкому и литературе. А Эмили, помимо этого, занималась еще и музыкой, которая которой стало уже настолько искусно, что ей поручили давать уроки трем юным сестрам, дочерям английского врача, с которым мне довелось беседовать. Школьницы были разделены на три класса. В первом учились от 15 до 20 девушек. Во втором число учениц в среднем составляло 60. Все местные, исключая сестер Бронте, и ещё одну девушку. В третьем было от 20 до 30 учениц. первые и второй классы занимали длинный зал, разделённый деревянной перегородкой. В каждом отделении было четыре длинных ряда парт, а перед ними возвышалась эстрада – место для учителя. В последнем ряду, в самом тихом уголке, сидели бок о бок Шарлотта и Эмили, обычно так глубоко погруженные в учения, что не замечали ни шума, ни движения вокруг. Учеба продолжалась с девяти до двенадцати. Время завтрака. Затем пансионерки и полупансионерки, примерно тридцать учениц, шли в столовую, комнату с двумя длинными столами. На каждом из которых стояла масляная лампа, где угощались фруктами и хлебом. А экстерны, или приходящие ученицы, приносившие еду с собой, отправлялись обедать в сад. С часу до двух все занимались вышиванием. При этом одна из учениц читала вслух что-нибудь легкое. С двух до четырех снова проводились занятия. В четыре экстерны покидали здание. Оставшиеся обедали в столовой вместе с мсьей мадам Эже. С пяти до шести было время отдыха, с шести до семи подготовка домашних заданий, а за всем этим следовало религиозное чтение. Кошмар Шарлотты. В редких случаях МСЕЕЙ Же сам приходил на эти чтения и предлагал книгу более интересного содержания. Восемь подавали легкий ужин, воду и пистолеты, очень вкусные брюссельские булочки. Затем следовали молитва и отход ко сну. Главная спальня помещалась непосредственно над длинной классной комнатой. В ней стояли в два ряда шесть или восемь узких кроватей. Каждая из них была отгорожена белой драпировкой. Под кроватью находился ящик. Служивший для хранения одежды, а между кроватями – тумбочка, на которой стояли кувшин с водой, таз и зеркало. Кровати Шарлотты и Эмили располагались в самом конце спальни и были так отгорожены от всех, что составляли фактически отдельную комнатку. Свободные часы они обычно проводили в саду, прогуливаясь вдвоем, как правило, в полном молчании. Эмили, хотя и была выше ростом, опиралась на руку сестры. Шарлотта всегда отвечала на любой вопрос или реплику, адресованную им обеим. Эмили вообще редко с кем-либо разговаривала. Спокойные, деликатные манеры Шарлотты не менялись. Никто не видел, чтобы она вышла из себя. Став учительницей английского... Она даже в тех случаях, когда непослушание и невнимательность девочек должны были вызвать раздражение, лишь слегка краснела и делалась чуть оживленнее. Временами в ее глазах вспыхивал огонек. И это были все внешние проявления, по которым можно было судить о ее досаде. Только способность всегда держаться с достоинством В конечном итоге действовала на учениц смягчающим образом и оказывалась куда эффективнее многоречивых тират других учительниц. Вот что пишет одна моя корреспондентка. Воздействие такой манеры держать себя было весьма примечательным. Я могу судить об этом по личному опыту. Я была в то время весьма пылкой и необузданной и не испытывала ни малейшего почтения к учительницам. К моему изумлению, всего одно слово от нее сделало меня совершенно послушной. Дело дошло до того, что мсье и мадам Эже предпочитали передавать мне через нее все свои указания. По всей видимости, другие ученицы не любили ее так, как я. Она ведь была такой спокойной и молчаливой, но уважали ее все. Если не считать этого описания манеры поведения Шарлотты в качестве учительницы английского, должность которую она приняла несколькими месяцами позднее, все рассказы о жизни двух мисс Буронты в бельгийской школе Относится к октябрю 42 второго года, началу нового учебного года. Приведенный фрагмент передает впечатление, которое произвела иностранная школа и положение в этой школе сестер Бронте на живую и сообразительную английскую девочку 16 лет. Приведу цитату из письма Мэри, где она рассказывает об этом времени. Нельзя сказать, что в первое время в Брюсселе ей было совсем неинтересно. Она писала мне о новых знакомых, о необычном поведении учениц и учительниц, вникала в надежды последних на будущее. Так она упоминала об одной учительнице, мечтавшей выйти замуж, поскольку ужасно старела. Эта учительница поручала своему отцу или брату, забыла кому именно, носить ее письма одному холостяку, который, как она полагала, мог бы на ней жениться. В письмах она уверяла его, что потеряв свое теперешнее место, будет вынуждена стать монахиней, сестрой милосердия, чего бы ей совсем не хотелось. Разумеется, Шарлотта не без любопытства присматривалась к тем, то он находился в таком же положении, как и она сама, и эта учительница ее почти пугала. Она утверждает, что ее ничто на свете не интересует и насмехается над скромностью, а ведь она всего десятью годами старше меня. Я не увидела в этом связи, пока она не сказала, «Послушай, я бы совсем не хотела стать ванахиней. Мне кажется, что это привело бы окружающих в ужас» но у меня нет другого выхода». Я сказала, что, по-моему, в качестве сестры милосердия она относилась бы к своему труду, как и другие, и, быть может, проявляла даже больше сочувствия к несчастным, чем некоторые из сестер. Однако она ответила, что не понимает, как можно постоянно выносить страдания и не иметь надежды на перемену в своей участи. В таком положении нельзя сохранить свои естественные чувства. Я попыталась ободрить ее, сказав, что ее, возможно, ждет иная судьба, чем умолять кого-то на ней жениться или терять свои естественные чувства в монашестве. На это она ответила «Моя молодость проходит, меня не ждет ничего лучше того, что было в прошлом, а в прошлом не было ничего хорошего». В такие минуты Шарлотта, похоже, думала о том, что многие люди обречены терять в мирской суете свои лучшие качества и чувства, одно за другим, пока они не умрут совсем. «Надеюсь», — писала она, — «как только из меня уйдет жизнь, меня похоронят. Не хочу жить в качестве живого мертвеца. В этом мы всегда расходились. Мне казалось» что деградация, которой она боялась, это следствие бедности, и надо просто уделить больше внимания заработкам. Иногда Шарлотта соглашалась, но не находила способов, как это сделать. В другие минуты она боялась даже думать обо всем этом. Она говорила, что такие мысли вгоняют ее в ступор, и в самом деле в ее положении не оставалось ничего как только погрузиться в мелочные денежные заботы, добывая себе пропитание. Разумеется, Шарлотта ценила художников и писателей и ставила общение с ними почти так же высоко, как их произведения. Она всегда с презрением отзывалась от тех, кто озабочен только деньгами, и мечтала о возможности посетить все крупные города Европы, увидеть все достопримечательности и познакомиться со всеми знаменитостями. В этом заключалось ее представление о литературной славе, своего рода пропуске в общество умных людей. Когда же Шарлотта познакомилась с брюссельцами и оценила их, жизнь ее сделалась монотонной, и она вернулась к тому безнадежному взгляду на будущее, какой был у нее во время пребывания у мисс В., хотя, быть может, теперь в меньшей степени. Я писала ей, убеждая вернуться домой или куда-нибудь уехать. Она ведь уже получила, что хотела, освоила французский, и теперь, сменив место, смогла бы, по крайней мере, если не улучшить свое положение, то обрести нечто новое». Я прибавляла, что если она будет все больше погружаться в мрачное настроение, то у нее не хватит энергии уехать, а рядом не будет никого из подруг, кто поддержал бы ее и пригласил в гости, как бывало у мисс В. Шарлотта ответила, что я оказала ей большую услугу, что ей, несомненно, надо последовать моему совету и что она очень мне обязана. Я часто думала об этом письме. Шарлотта всегда покорно выслушивала мои советы, но затем всегда потихоньку отбрасывала их и поступала так, как считала нужным. Впоследствии она не раз упоминала услугу, которую я ей оказала. До нее дошли преувеличенные слухи о моих тяжелых обстоятельствах, и она прислала мне в Новую Зеландию 10 фунтов стерлингов с письмом, где выражала надежду, что эти деньги прибудут своевременно и что это долг, которым она обязана мне за однажды оказанную услугу. Полагаю, 10 фунтов составляли четверть ее годового дохода. Услуга была только предлогом, Подлинной же причиной этого поступка была ее доброта. Однако вскоре в обычном течении школьной жизни с ее рутинными занятиями и обязанностями произошел первый сбой, тяжелый и печальный. Марта. Прелестная, милая, озорная и веселая Марта вдруг тяжело заболела и слегла в пансионе Шато де Кукельберг. Старшая сестра самоотверженно заботилась о ней, но все усилия оказались тщетны. Через несколько дней Марта умерла. Вот собственный рассказ Шарлотты об этом событии. Я не знала о болезни Марты Т. Вплоть до того самого дня, когда она умерла, я примчалась в Кокельберг на следующее утро, еще не осознавая, что ей грозит серьезная опасность. И мне сказали, что все уже кончено. Ночью она умерла. Мэри увезли в Брюссель. С тех пор я часто виделась с Мэри. Нельзя сказать, что она расставлена случившимся, Однако, пока Марта болела, старшая сестра была ей больше, чем матерью, и больше, чем сестрой. Она дежурила у ее постели, заботилась и ухаживала за ней нежно и неустанно. Я побывала на могиле Марты, на том месте, где в чужой земле упокоился ее прах. Те, кто читал роман Шерли, наверное, помнят несколько строк, примерно полстраницы, исполненных грустных воспоминаний. Что касается малютки Джесси, то отец вдалек от мысли, что она недолго проживет. Она ведь так весела, так мило болтает, уже и сейчас такая лукавая, такая остроумная. Она может вспылить, если ее заденут, Но зато как она ласкова, если с ней добры. Послушание сменяется в ней шаловливостью, капризы, порывами великодушия. Она никого не боится, зато она мила и доверчива с теми, кто к ней добр. Очаровательной Джесси суждено быть всеобщей любимицей. Знакомо ли вам это место? Нет. Никогда прежде вы его не видели. Но вы узнаете эти деревья и зелень. Это кипарис, ива, тис. Вам случалось видеть и такие каменные кресты, и такие тусклые венки из бессмертника. Вот оно это место. Зеленый дерн и серая мраморная плита. Под ней покоится Джесси. Она прожила только весну своей жизни, была горячо любима и сама горячо любила. За время своей короткой жизни она нередко проливала слезы, изведала много огорчений, но и часто улыбалась, радуя всех, кто ее видел. Умерла она мирно, без страданий, в объятиях преданной ей розы которая служила ей опорой и защитой среди многих житейских бурь. Обе девушки были в тот час одни в чужом краю, и чужая земля приняла усопшую Джесси в свое лоно. Но прости меня, Джесси, я больше не буду писать о тебе. Сейчас вечер, снаружи осенняя слякоть и непогода. В небе всего одна туча,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 Жизнь и дружба еще дарили им свое благословение, а Джесси лежала в гробу, холодная и одинокая, и лишь могильная земля укрывала ее от бури. Это была первая смерть в кругу самых близких Шарлотте людей с тех пор, как давным-давно умерли две ее старшие сестры. Она пыталась, как могла, утешить Мэри, когда вдруг пришло известие из дома о том, что ее тетя, мисс Брэнуэл очень серьезно больна. Эмили и Шарлотта тут же стали собираться. Они торопливо укладывали вещи, намереваясь как можно скорее отправиться в Англию и не зная, доведется ли им когда-либо вернуться в Брюссель. Они оставляли и пансион, и все свои отношения с мсье и мадам же Собственное будущее виделось им весьма туманным. Буквально накануне отъезда, на утро после получения первого сообщения о болезни мисс Бренуэлл, как раз в ту минуту, когда надо было отправляться из пансиона, пришло второе письмо, содержавшее известие о смерти. Ускорить отъезд Шарлотта и Эмили не могли, Все меры были уже приняты. Сестры отплыли в Англию из Антверпена. Ехали ночь и день и прибыли в Хауорт утром во вторник. Похороны и все остальные обряды уже прошли. Мистер Бронте и Энн сидели вместе в глубокой скорби по той, которая с таким тщанием вела хозяйство в их доме на протяжении почти двадцати лет и заслужила любовь и уважение своих домашних. Пока мисс Бренуилл была жива, они не подозревали, насколько тяжелой окажется для них эта утрата. Небольшое состояние, которое она скопила ценой многих лет экономии, отказывая себе во всем, было завещено племянницам. Бренуэлу, ее любимцу, тоже полагалась часть тетушкиного наследства, однако его безрассудное поведение так огорчало старую даму, что она вычеркнула его имя из завещания. Когда прошло первое потрясение, три сестры почувствовали радость от встречи после самой долгой в их жизни разлуки. Им было что вспомнить из прошлого, И было о чем подумать на будущее. Эн уже некоторое время занимала место гувернантки и должна была вернуться к своим обязанностям в конце рождественских каникул. Значит, следующий год сестры снова предстояло провести в разлуке. Однако затем счастливая мечта о совместной жизни и открытии школы должна была осуществиться. Разумеется, теперь они не думали поселиться в Берлингтоне или другом подобном месте вдали от отца. Та небольшая сумма, которой располагала каждая из них, позволяла произвести определенные изменения в постарате, чтобы в нем можно было открыть школу. Планы Энн на ближайшее время были известны. Эмили сразу решила, что именно ей надо оставаться дома с отцом. А о том, чем займется Шарлотта, много думали и даже спорили. Даже во время спешного отъезда Шарлотты и Эмили из Брюсселя, Мсей же нашел время, чтобы написать письмо мистеру Бронте с соболезнованиями о понесенной потере. Письмо это, помимо выражения самых почтительных чувств к отцу, Содержит и самый любезный отзыв о поведении его дочерей, и потому я в любом случае привела бы его здесь, даже если бы в нем не делалось предложение относительно Шарлотты, которая, несомненно, заслуживает места в её жизнеописании. Письмо на французском языке. Перевод. Преподобному, господину Бронте, евангелическому пастору и прочее, и прочее. В субботу, пятого ноября. Сударь, весьма печальное событие заставило ваших дочерей срочно вернуться в Англию, и их отъезд чрезвычайно огорчил нас, но в то же время вызвал и полное мое одобрение». Вполне естественно, что они решили утешить вас с вашем горе, а той, которую взяла от вас с небо, и быть ближе к вам, чтобы вы могли лучше оценить тот дар, которым небо наградило вас, и который по-прежнему остается с вами. Надеюсь, вы простите меня, сударь, за то, что я пользуюсь таким обстоятельством, чтобы выразить вам свое глубокое уважение». Я не имею чести знать вас лично, но в то же время испытываю по отношению к вам чувство искреннего почтения, поскольку по детям можно безошибочно судить об отце. И в этом смысле воспитание, которое мы обнаружили в ваших дочерях, дает нам самое высокое представление о ваших достоинствах и вашем характере. Вам, без сомнения, будет приятно услышать, что ваши дети весьма продвинулись во всех выбранных ими областях обучения, и что этим прогрессом они обязаны исключительно своему трудолюбию и прилежанию. Таких ученицы нам было почти нечему учить, и их продвижение есть плод ваших трудов в большей степени, чем наших. У нас не было достаточно времени на то, чтобы преподать им многое. Они обучились этому в родительском доме, и нам остается всего лишь направить их усилия и дать достойную пищу тем похвальным занятиям, которые ваши дочери почерпнули из ваших уроков и вашего примера. Пусть же заслуженные похвалы, которые мы выражаем вашим детям, послужит вам некоторым утешением в том несчастье, которое вас постигло. И с этой надеждой и пишем вам, пусть это послужит для мадемуазель Шарлотты и мадуазель Эмили прекрасной наградой за их усердие. Теряя наших дорогих учениц, мы не можем скрыть от вас, что испытываем печаль и беспокойство». Мы скорбим, поскольку это скорое расставание разобьет те почти родительские чувства, которые они нам внушили, и наша боль возрастает при виде прерванных трудов, столь славно начатых и требующих только небольшого времени, чтобы прийти к столь же славному завершению. Через год. Каждая из ваших барышень была бы совершенно в безопасности от возможных превратностей судьбы. Каждая из них получила бы одновременно и образование, и педагогическую подготовку. Бадвазель Эмили собиралась учиться играть на пианино, получая уроки у лучшего из бельгийских учителей. Она и сейчас уже имела учениц она утратила бы пробелы в знаниях и еще больше мешающую ей робость. Мадемуазель Шарлотта уже начинала давать уроки на французском и приобретать ту уверенность в себе, тот опломб, который так нужен педагогу. Еще лишь год, и работа была бы закончена, и хорошо закончена, тогда мы смогли бы Если вам будет угодно предложить вашим дочерям, по крайней мере одно из них, место, соответствующее ее вкусам и способное дать ей ту прекрасную независимость, которую так трудно обрести молодой особе. Поверьте, сударь, что нами движет отнюдь не личный интерес, речь идет о сердечной привязанности, Надеюсь, вы простите мне эти слова о ваших детях, но мы так озабочены их будущим, как будто они являются членами нашего семейства. Их личные качества, их добросовестность, их исключительное усердие – вот и все причины, которые толкают нас на это, может быть, рискованное предложение. Мы знаем, сударь, что вы способны более зрело и мудро, чем мы, оценить последствия, которые будет иметь для ваших дочерей незаконченное образование. Вы сами решите, как следует поступить. И простите нам эту вольность, если соблаговолите принять во внимание, что причиной, побудившей нас действовать таким образом, было самое бескорыстное чувство, огорчающее нас необходимость. Смириться с тем, что мы не сможем больше быть полезны вашим милым детям. Прошу вас, сударь, принять мои заверения в глубочайшем уважении. к -э же, в этом письме также много правды, как и доброты. А поскольку всем было очевидно, что второй год обучения окажется куда более полезным, чем первый то в пасторском доме без долгих размышлений приняли решение, что Шарлотта возвращается в Брюссель. Тем временем все семейство радостно встретило Рождество. Брэнуил на этот раз оказался вместе со всеми, что тоже всех радовало, каковы бы ни были его заблуждения и даже грехи сестры по-прежнему видели в нем надежду семьи, и верили, что когда-нибудь начнут гордиться братом. Они словно специально не желали замечать всей глубины его падения, о которой им постоянно говорили другие, и убеждали самих себя, что подобные заблуждения свойственны всем людям, независимо от их силы или характера, ибо пока их не научит «Горький опыт», Они будут вечно путать сильные страсти с сильным характером. Шарлотта приняла погостить подругу, потом сделала ответный визит. Брюссельская жизнь уже казалась сном. За короткое время мисс ты успела полностью вернуться к старым привычкам. Правда, теперь у нее было больше свободы, чем при жизни тетушки, хотя стояла зима. Сестры предпринимали свои обычные прогулки по покрытым снегом вересковым пустошам или же совершали долгую прогулку до Китли, посмотреть, какие новые книги появились в местной библиотеке за время их отсутствия.